18. -й. Экипаж Гаутмана Штиглера расположился на ночлег в хате, стоявшей на самом краю деревни. Пантеру загнали во двор, замаскировав под высокими дровяными навесами. К утру ожидалось прибытие танковой роты Ридмайстера Боймера, переброшенной на этот участок. Накануне разведка докладывала об активности русских на восточном берегу реки, выше по течению от плацдарма. Скорее всего, противник предпримет демонстрацию в самое ближайшее время. Возможно, уже на следующий день. Высадку ждали. Германское командование прекрасно отдавало себе отчет, что отведение их войск на полтора километра вглубь от реки не осталось незамеченным. Что ж, пусть русские переправятся. И даже пусть успеют накопиться на западном берегу. Танки роты окажутся как раз кстати, чтобы контратаковать и сбросить русских обратно в реку. К рассвету пришло радиосообщение от Боймера, его колонна была уже на подходе. Ночь выдалась темной и туманной, идеальные условия для переброски танков вблизи от переднего края. Собственно, Штиглер, чей Т-5 был временно прикомандирован к роте потрепанных и неоднократно отремонтированных боймерских четверок, тоже должен был быть в этой колонне. Но Боймер, отправив накануне к новому месту дислокации части обеспечения на грузовиках и мотоциклах, еще ждал выхода из рембазы двух своих машин. А Штиглер, там же, на рембазе, получил весть о том, что на проселочной дороге выездным постом в фельджандармерии был замечен одинокий танк Т-34. Танк ушел в лесной массив, и больше с полевых постов сведений о его перемещениях не поступало. Возможно, это трофейные машины, которые использовали сами немцы. Причем даже не обязательно в каком-то танковом подразделении. Многие захваченные трофейные советские танки, как нигде не учтенные единицы, со сборными несколькими экипажами воевали непосредственно в рядах пехотных подразделений. Это было всем хорошо известно. На этом этапе войны навести порядок в таких вопросах представлялось затруднительным. А если выразиться еще проще и прямолинейнее, то не до жиру, а части вермахта использовали все, что было под рукой. Смущало другое. Танк больше нигде так и не появился, а доклады с постов приходили регулярностью в тонской пунктуальностью и обстоятельностью. Прифронтовая территория контролируется плотно, оно и понятно. выходил что танк исчез, и мог он идти только глухими лесными просеками. Если это машин на службе Рейха, тогда возникал резонный вопрос, что ему делать в лесной Гухамане. А если... вот это если не давало покоя Гауптману. Вдруг это тот самый танк, что ушел несколько дней назад из Варшавы, прорвав заслон за городом. Теоретически топлива ему должно было хватить. Даже еще остается на действие ближайший день-два. Позавчера Штиглер запросил и тщательно изучал подробную карту всего района. Прокладывал возможные маршруты движения русских с учетом необходимости маскироваться вынужденных дневок запаса хода Т-34. который раз сопоставлял с местностью доклада постов. И пришел к выводу, конечно, если это действительно тот самый танк, если он сейчас не стоит брошенным где-нибудь в лесу, так вот, Штиглер пришел к выводу, что выйти к линии фронта танк должен на данном участке. Дерзко? Безусловно. Но все те сведения, что поступали о действиях призрачной 34-ки, так обозначил ее для себя Гаутман, когда получил самые первые сведения об этой истории, С момента угона танка на Ожежском полигоне, иначе как дерзостью, высшей степени назвать и нельзя. И если там сейчас действительно тот русский танкист, который узнал и вспомнил Стиглер тогда, во время заправки танков под Варшавой, то можно быть уверенным, танк не стоит брошенным в лесу. А еще ему подсказывал чутье, что замеченный жандармами танк, это тот самый танк и те самые люди. Что ж... Нужно было признать, выходит, что честь их осталась не Хоть и все сведения, включая самые последние о 34-ке в немецком тылу, приходили вроде бы совершенно разрозненной, Штиглер мысленно усмехнулся. Был бы он жив на фронте столько времени, если бы, помимо профессионализма, не полагался бы еще и на чутье. Он был уверен, от побега с полигона Вожиши до прорыва заслона северной Варшавы, Все это были звенья одной цепи. Это один танк и тот самый русский в нем. Решить эту задачу становилось уже делом его, Гаутмана Курта Штиглера, чести. Кстати, полигон этот Гаутман отлично помнил. Они проводили там занятия и практиковались перед отправкой в Северную Африку. Сам Роммель приезжал на этот полигон. чего то за полигоном закрепил старое польское название «Ожижский». возможно, по названию реки и озеро поблизости. Хоть городок рядом назывался рисом был основан в 15 веке, постоянная военная активность германцы вели в нем, как минимум, со времен Тевтонского ордена. Штиглер любил историю, особенно военную. Перед Первой мировой войной там уже были отстроены современные казармы. Межвоенный период на полигоне проводилось обучение артиллерийских расчетов, а с началом Второй мировой войны Добавилось изучение трофейной артиллерийской и танковой техники. И даже танковые маневры состоялись. Впрочем, вернемся к танку-беглецу. Проанализировав все и изучив карту тылового района практически наизусть, Штиглер запросил разрешение выдвинуться раньше в одиночку на участок, где он сейчас находился. Разрешение было получено. По дороге сюда они проверили несколько перекрестков с лесными просеками. Опросили расставленные посты регулировщиков дорожного движения. Никаких признаков 34 после того сообщения выявлено не было. Вообще не было получено никаких известий о передвижении здесь танков такого типа, даже совершенно точно состоявших на службе в вермахте. Но Штиглер был уверен, призрачный где-то здесь, совсем рядом. И каким-то охотничьим нюхом ощущал, что выйдет он именно на него». Дежуривший в машине радис сообщил о приближении колонны Боймера. Что ж, удачно. Ридмайстер успел использовать подходящее время суток и погоду. Стиглер представил, как мог гнать ночь этот старый кавалерист и чуть улыбнулся. Наверняка еще и спешит на помощь своим обозникам. Всем известно, что Боймер всегда старается их выслать вперед, прежде всего еще в качестве квартирьеров. Вот вчера они и поцапались крепко с пехотинцами, заутелевшие в деревне хаты. Небось успели нажаловаться по радио в роту своему папочке Боймеру. Впрочем, экипажу «Пантеры» отвели отличное место для постоя, за что им большое спасибо. А пехотинцы еще и оказались баварцами. Повезло, с соседям нечего сказать. Штиглер вышел на крыльцо в расстегнутой танковой блузе. Посмотрел на пасмурное августовское небо. Вероятно, сегодня здесь опять будет дождь. Впрочем, вон там, на два часа виднеется в горизонт синяя полоска. Даже красиво. Тут все и произошло. Уже после Штиглер не переставал удивляться дерзости и находчивости этого русского. Пристроиться в хвост немецкой танковой колонии. Тут и боймер не обвинишь. Поскольку марш предстоял форсированный, но по своим же тылам вот он и не взял пан с гренадеров на броню. Хотя, конечно, стоило оставить хотя бы мотоциклетное сопровождение. Сколько уже было споров обо всех этих вспомогательных частях, забивавших и без того отвратительной дороги. Да и Штиглеру было себя не в чем упрекнуть. Сразу же по прибытию он исправно известил и пехотных, и артиллерийских, и саперных командиров участка о возможности выхода к ним со стороны немецкого тыла русского танка. Те отметили невероятность самой по себе подобной истории. И только из вежливости, видимо, ответили, что мимо них и мышь не проскочит. Теперь вот расхлебывай все это. По тревоге «Пантера» была приведена в боевую готовность молниеносно. Взяв наводчик с водителем, Гаутман пришел на командный пункт пехотного батальона. С Боймером они разминулись. Оказалось, он вышел из блиндажа только что. Говорят, был мрачнее тучи, не проронил ни слова. М да, так подмочить репутацию старику. Велев подчиненным ждать его снаружи, стиглер вошел в блиндаж. Заслушал доклад дежурного обер-лейтенанта, внутренне скривившись от его мюнхенского выговора. Впрочем, внешне он оставался совершенно бесстрастным. Вкратце получил информацию о происшедшем и о принятых мерах. «Преследование ведет лейтенант Блюменрид», — добавил под конец дежурный. «Похоже, в спешке он забыл мозги», — проворчал стиглер «Я попрошу убирать выражение, господин Гаутман. Это офицер Рейха». — вскинулся обер-лейтенант. — Это олень баварский. Куда он полез без прикрытия бронетехники? — жестко отчеканил Штиглер. Обер-лейтенант, насупившись, устал с ногаутмана недобрым взглядом. — Что вы на меня так смотрите, как будто хотите вызвать на дуэль? — Если желаете получить дырку в голове, вам с удовольствием это сделают русский Я в чем-то не прав? — тем же тоном осведомился танкист. Обер-лейтенант потупился опустил глаза. — Дайте карту переднего края. С картой в руках Штиглер вышел из блендажа, но вопросительный взгляд наводчика проронил только одно слово. «Баварцы». Тот вместе с водителем, понимающе кивнул. И далее, как вчера вечером, после ссоры с пехотинцами, из-за места для ночлега, наводчик цитировал их в узком кругу слова канцлера Бисмарка о том, что «баварец» — это нечто среднее между австрийцем и человеком. Весь экипаж «Пантеры» происходил из земли Бранденбург. У них было собственное мнение об иерархии представителей различных немецких земель. Впрочем, это к делу не относилось. Ознакомившись с картой, все трое быстро зашагали к своей машине. Экономив время, детали предстоящей задачи обговаривали по дороге. Спасти группу лейтенанта Блюменрита они не успели. Жаль. Повели пехотин себя, конечно, как остолопы, но все-таки свои, хоть и баварцы. Пантеры. Мягко остановилась на опушке леса, когда с холмов раздалась последняя очередь русского пулемета. Затем наступила тишина. Укрываясь за ветвями, Штиглер рассматривал бинокль возвышенность на берегу реки. Отличная цейсовская оптика приблизила полевую дорогу с следами от гусениц 34-ки настолько, что казалось, можно было потрогать их рукой. Но самого танка не было. Гаутман, однако, был уверен, что он рядом. Перевел окуляры чуть дальше. В холма в различных позах замертво лежали солдаты, отправившиеся в преследование. А на холме, на краю не глубокой воронки, сидел русский, выльнивший до белизны гимнастерки рядом со своим ручным пулеметом. Такое нельзя было оставлять безнаказанным, и Штиглер отдал команду. Почти бесшумно пантера выкатилась на несколько метров из-за деревьев. Русский успел спокойно посмотреть в их сторону, перед тем, как наводчик нажал кнопку электроспуска. Разорвавшийся снаряд снес пригорок и все, что было на нем. Еще только-только рассеялся дым от их выстрела, как вдруг чуть правее, из того места, где дорога спускалась к реке и пропадала из вида, появился столб пыли. Он быстро приближался, и через несколько секунд прямо в их сектор обстрела выскочила 34 -ка. Это он в следующей секунду и понял, и одновременно почувствовал Гаутман. Танк перед ними дернулся у холма, качнулся и резко остановился. Башня его, однако, не двигалась. Штиглер еще успел до выстрела отметить странность действий русского Орудие «Пантеры» было заряжено. Наводчик видел цель и ждал приказа. Как всегда, приказ последовал четко и быстро. И также же четко и быстро был выполнен. Штиглер успел своими глазами достовериться в попадании. Сомнений быть не могло. Обратно подбитая «Тридчетверка» скатилась просто по инерции. Дело было сделано. «Точка во всей этой истории поставлена!» Гаутман приказал возвращаться. В их хате сидел ритмайстер Боймер и пил водку. Поднял на вошедшего Стиглера расстроенный взгляд. «Скажи мне, Курт, какого черта? Не надо огорчаться, Пауль, вопрос с этим русским закрыт!» Сходу оборвал его Стиглер, бросая на стол снятые перчатки. «Вот как!» Боймер задумчиво посмотрел на Гаутмана, Сквозь налитую рюмку произнес отвлеченно «А польская водка, дрянь!» Заранее поморжился и выпил до дна. Штиглер усмехнулся, положил на стол снятый ремень с кобурой, расстегнул танковую блузу и сел на лавку рядом с товарищем.